«Ты больна?» «Нет», — она вздрогнула, всем видом сообщая, «Да». «Что с тобой?» «Ничего», — она сильнее сгорбилась. Тело ее говорило, «Плохо». «Мне очень плохо и страшно, и дело даже не в замужестве. Что-то другое случилось скверное, а ввиду скорого замужества невыносимое». Мальчишка угрыма молчал, он понимал еще меньше, чем стократ. Он дружил с этой девчонкой, «Наверное, с младенчества. Он играл с ней в мяч и в один прекрасный день оказался в роли телохранителя и оруженосца, а по-простому – похитителя. И если, когда их поймают, мир выслушает упреки, а мальчишку повесят на площади». «Ты доверяешь своему другу?» – осторожно спросил Стаград. «Да», – ответила она без колебаний, и тело сказала «Да». «А что?» «Он знает о тебе все или есть что-то, что ты скрываешь?» Красные пятна на ее белых скулах разлились, покрывая лицо и уши. Она отвела глаза и снова уставилась на Стократа, не желая признавать слабости. «Он знает обо мне все, что мужчине пристально знать о приличной девушке. Дальше!» «Тебя знабит, сказал Стократ. Ее в самом деле трясло, и все сильнее. Нож в ее руке плясал. «Если ты заболела, я, скорее всего, могу помочь», — сказал Стократ, глядя, как кончик ножа выписывает восьмерки. «Я знаю целебные травы и отлично умею их применять. Будь покойна». «Но тебе надо в постель. Давай сошлемся на твою болезнь и отсрочим свадьбу». «Этой свадьбы не будет». «Мир, я понимаю тебя», — сказал он как можно мягче. «Но ты отвечаешь не только за себя, но и за благополучие целого края». Блевать охота от твоих карамельных слов. Мир, ты дочь властителя. Да не дочь я! выкрикнула она с отчаянием. Я подкидышь. Мальчишка, воспользовавшись мгновением замешательства Стократа, ухватил нож поудобнее и приготовился к прыжку. Стократ глянул на него, мальчишка попятился. Мир, что же ты говоришь? То, что слышал. Я не дочь властителя. Моя кормилица соврала ему. Она призналась мне, только когда умирала. Меня нашли в лесу. Я была маленькая. Меня принес незнакомый человек. Она выкормила меня. А Грану соврала, что я его дочь. Стакрат снова глянул на мальчишку. Ты знал? Тот молча кинул, но кинжала не выпустил. Возвращайся к властителю, если хочешь. С усилием продолжала мир. И расскажи ему... «Плохая идея!» – задумчиво сказал Стокград. «На всякий случай знай, что я тебя не предам!» Она выронила нож и крепче сжала зубы, чтобы не стучали. Жар все сильнее с беспокойством подумал Стокград. «Рассказать правду – плохая идея!» – повторил Стокград, принимая решение. «Давай сначала вернемся, тебе надо лечь в постель. Свадьбу пока отложим, а там поглядим. Я сам поговорю с Граном...» «Ни словом не упомяну, что видел твоего друга. Он будет в безопасности». Он поднялся плавно, чтобы не напугать ее. Снял перчатку, сделал шаг вперед, потом другой, обогнул костер, протянул ей руку. Ее губы дрогнули. Через миг она должна была схлипнуть и опереться на его ладони. Она глянула на него снизу вверх, прыгнула упруго и сильно, как блоха, и бросилась вверх по склону. Затрыхали кусты. «Дан!» — донеслось сверху. «Беги!» Забилась на привязи лошадь. Стократ рванулся за мир и остановился. Девушка продерялась сквозь чащу вверх по острым камням, по крутому склону, где сучья торчали, как деревянные копья. Стократ испугался, что, услышав погоню, она занервничает, оступится и сорвется. В этот момент камень, на который наступил мир, качнулся у нее под ногами. Девушка взмахнула руками, будто собираясь взлететь, и действительно полетела вниз спиной вперед. От ее крика у стократа волосы встали дыбом. Он ясно представил мир, нанизанную на сучок, словно бабочка на иглу. Он кинулся по склону, в торопях рубя кусты и ветки, проклиная эту дуру, только бы она осталась жива. Она дышала, рубашка на груди была целой и чистой. «Не прикасайся ко мне!» Она пыталась встать, но подвернула ногу. «Что с тобой? Не трогай меня!» Она все-таки поднялась, кинулась прочь, захоронала и снова грохнулась на четвереньки. Ее рубашка была разорвана сзади от плеча до пояса, и на окровавленной спине открылась карта обитаемого мира. Стократ видел карту много раз, год за годом проверял ее своими ногами. Карту рисовали на свитках и досках. Но никогда на девичьей коже, перепачканной кровью, линии и символы очертания гор и рек проступали синим контуром, будто лопнувшие сосуды, очертания земель и владений, города и реки. Можно было различить даже буквы «Земли», «Гран», Ее дружок пробился сквозь заросли, потрясая кинжалом, ста сбил его с ног, отобрал оружие и оглушил точным ударом. Вернулся к мир, перехватил ее руку с занесенным ножом, перевернул лицом вниз и промокнул кровь на спине остатками рубашки.